Глава 15. Венец, тюрьма контролеров, одна из самых страшных мер наказания в мультивселенной. Разработанный в Н 00078 56 аппарат в виде венца был способен заточить преступника внутри собственного сознания, полностью отключив все виды коммуникации с внешним миром. Срок наказания определялся трибуналом Сената. Подвести под венец, то есть применить к преступнику самую страшную меру наказания, успешно применялось на протяжении последних пяти тысяч лет. Источник архив Бастиона, слот номер 00012-007. В кабинете трибуна Сантия в последнее время царил мрак. Из источников света лишь пара тусклых ламп да индикаторы на крышке стола. Во что превращаются принципы, когда впереди маячит угроза тотальной расправы в пыль, прах, в полнейшее ничто. О, как оказалось легко потерять свое лицо в критической ситуации. И, как всегда, все все знали, прекрасно понимали но даже не пытались хоть как-то это предотвратить. И главный вопрос. Неужели не хватило строгости со стороны командования? Или же проблема была в голове у виновника торжества? Скорее, второе. Но сейчас это было уже неважно. Некогда грамотный лидер за долю секунды стал заложником ситуации, а затем превратился в труса и предателя своих принципов. Все происходящее напоминало типичный карточный домик, из основы которого внезапно убрали пару карт. А, собственно, с чего все началось? Ах, да, Центурион Мавридий просто поставил всех под удар своей эгоистичной выходкой, хотя казалось, что ничего не предвещало беды. Никто не мог и представить, что Центурион Бастиона — сможет установить на дрим-капсулу взрывное устройство. Такого еще никогда не было. Несмотря на весь свой опыт, трибун поначалу был в шоке и не понимал, что же делать дальше. В тот момент, когда он смотрел на металлический гроб Кхала Консо месяц назад, то просто не мог до конца поверить своим глазам. Такого не бывает. Такого и не должно быть. Как старший офицер вообще мог пойти на подобное? И ведь ни один протокол не рассказывал, что делать в этой ситуации. А почему? Да потому что бастион – это в первую очередь жесточайшая дисциплина. Здесь никогда не было места хаосу. Кодекс гласил, что база должна быть самым безопасным местом для стирателя. А обеспечивать эту самую безопасность обязан экипаж под руководством трибуна. Что же случилось в итоге? Санти не проконтролировал ментальное состояние своих центурионов, допустил кучу ошибок, вследствие чего все обернулось трагедией. И теперь из-за одного проклятого старикашки весь многолетний труд трибуна Санти был слит в утиль. Сумасшедший Центурион просто подвел под трибунал Сената большую часть экипажа базы. Дело в том, что работа корабля обеспечивалась четкой системой, а в Кодексе как раз прописано, что если одна шестеренка выверенного механизма даст сбой, отвечать за это в первую очередь будет командование. И Мавриди прекрасно знал, что теперь все старшие офицеры на базе замешаны в двух крайне жестоких преступлениях. Это прямое нарушение кодекса, за что обычным штрафом явно никто не отделается. Поэтому у трибуна было два пути. Первый — сдаться и уйти под венец вместе с половиной экипажа, то есть с теми, кто вообще никак не касался инцидента с Консо и Мавридием. А венец — это в первую очередь тюрьма для контролёров, Ее суть в том, что заключенный оставался заперт внутри своего сознания на очень долгий промежуток времени. Это не жизнь, а самый настоящий кошмар. Можно было реально потерять свое истинное «Я». Если бы суд коснулся только Сантия, вопрос решился сам собой. Тогда трибун мгновенно отдает приказ и поворачивает корабль к системе Квиллиса, чтобы там предстать перед трибуналом Сената. Но речь шла про несколько сотен отличных ребят, которые посвятили свою жизнь Бастиону. Понятно, что после инцидента с Консо и Золо говорить про справедливость как-то лицемерно, но тут уже ничего не поделать. Когда управляешь целым кораблем, приходится принимать тяжелые решения. От этого не застрахован ни один трибун. Поэтому Санти избрал второй путь. То есть стереть все следы преступления, наказать Мавридия и продолжать работу, говоря представителям Сената, что у базы все идет по плану. Тем более смерть Консо удалось грамотно обыграть. Так что пускай теперь сидит на этой отсталой планетке и делает все, что ему вздумается так сказать, заслуженный отдых. Но, несмотря ни на что, Консо продолжал свою борьбу. Когда капсула Зола рухнула на терру, Кхал практически сразу послал сигнал аутосонарам. Но благодаря специальным отражателям волна прошла мимо. Консо не должен знать, что база где-то рядом. А то он — личность целеустремленная. Таким лучше лишний раз на глаза не попадаться. Теперь оставалось разобраться с Мирдзолу. Если она доберется до Консо, то есть очень большой шанс, что они объединятся и решат отомстить. А если на корабле начнется заварушка, то есть риск, что рано или поздно обо всем доложат Сенату. И тогда экипажу Ашура точно настанет конец». Поэтому, пока база находилась в темной зоне, ученицу опциона надо было отбросить подальше от своего учителя. Необходимо разобраться с возникшей проблемой как можно скорее и вернуться к исполнению своих прямых обязанностей. Если база не будет отвечать больше 72 часов, за ней вышлют поисковый отряд. А это, опять же куча ненужных вопросов и объяснений. «Опцион первого порядка, Пол Фергус прибыл», — отрапортовал стиратель, зайдя в кабинет. Наконец-то с облегчением выдохнул Санти и вопросительно посмотрел на оперативника. «А я не понял, где Биокорп Золо?» «Боюсь, вы мне все равно не поверите, поэтому просто скажу, что ее больше нет с нами». Фергус аккуратно положил на стол обожженную перчатку от защитного костюма. «Будем так говорить, мы встретили очень крупную и опасную рыбу. Она оставила метку, но я вел себя строго по протоколу». «Златан всемогущий», принюхавшись, Санти с ужасом посмотрел на трофей. «Сама Лайла Б, Но как она там очутилась?» Она не стала отвечать на вопросы, но я был малость удивлен, когда Ее Императорское Величество перенаправило наш комбинатор перехода прямиком в свою цитадель. Говорит, что почувствовала нас еще на подходе, опять притворяется ученицей. Видимо, уже ассимилировалась с местным населением и не высовывается. Сказала, что если мы не отстанем, она уничтожит наш корабль а еще велела показать вам перчатку и сказать, что Золо мертва. «Какая вычурная дерзость!» – злобно прорычал трибун. «Опять держит всех нас за идиотов!» «А что с Золо на самом деле?» Императрица утверждает, что теперь велит в безопасности. «Хвала Златану!» «Я уж думал взять на себя еще один грех Мавридия», – выдохнул Сантий. «Хорошо». Я рад, что все остались живы. Но что нам делать дальше? Консу и Золо могут объединиться и поймать проходящее мимо судно, и тогда нам точно не сдобровать. Давайте внедрим тайный отряд, чтобы ликвидировать Велита». «Тайный отряд?» — на территорию лай -Ла б усмехнулся трибун. «Хочешь совершить неконтролируемый прыжок, а заодно и утащить за собой других?» храбро, но глупо. «Тогда что делать? Наверняка Конца в ярости и скоро найдет нас. И что тогда? Он знает каждый винтик на этом корабле. Он знает, как работают все системы, а вместе с Золо хватит трепаться». Санти поднял руку. «Никуда они не прилетят». «С чего вы взяли?» — удивился опцион. «Разве смысл ликвидации золо не в том, чтобы конца до нас не добрался?» «Поверь мне на слово», — трибун активировал внутреннюю связь. «Вызываю капитанский мостик». «Капитанский мостик на связи», — ответил холодный голос. «Выходим из темной зоны немедленно. Протокол — пожиратель миров». мрадство «Вас понял», — суетливо отозвался капитан. «Извините меня за наглость, но все же хотелось бы узнать, почему Консу и Зола не смогут вернуться, — настоял на своем опцион. Потому что они уже в ее паутине. Сам же сказал, что она предложила сделку. И судя по тому, что наш корабль все еще не разлетелся на атомы, императрица очень увлечена новыми игрушками, — хмыкнул трибун. «В общем, теперь это не наша проблема она все равно их не отпустит. Ну, допустим, она нашла в этом мире идеальные условия и защищает свой новый дом. Я слышал, что Лайла Б. питается напрямую от ядра, то есть это для нее что-то вроде батареи. Однако зачем ей Консо и Золо? Консо был капитаном ее личной охраны. Не знаю, какие у них отношения но думаю, что держать при себе верного солдата крайне удобно. А вот зачем ей золо, понятия не имею. Может быть, для каких-то изощренных увеселений она любит экспериментировать. Экспериментировать? Ага. Все привыкли видеть в императрице безобидного путешественника, который после свержения взял небольшой отпуск. Да вот только я был с ней знаком еще до того, как она взошла на престол Межгалактической Империи. Так вот, это ужас. Космический кошмар вселенских масштабов. Ее игры всегда заканчиваются катастрофой. Думаешь, почему вообще Лайлабы решили свергнуть? Да потому что прекрасно понимали, что когда Шанго надоест играть в самодержца, Она вытворит очередную катастрофу. Я слышал про ее темное прошлое, но то, что вы сейчас говорите, звучит крайне странно и сомнительно. Сомнительно? Хе. До этого ее видели на другой терре. Там всей планетой тайно правила группа обезумевших маньяков ППА, усмехнулся Санти, активировав у себя на столе приборную доску. Причем это продолжалось несколько веков. Погодите, но почему их не уничтожили? Потому что их прикрывал сумасшедший контролер. Их группа настолько внедрилась вглубь системы, что пришлось отправлять другого контролера. И вот тут начинается самое интересное. Члены тайной группировки именовали себя «Парадом планет». Почему, удивился опцион? потому что их было ровно столько, сколько планет в местной звездной системе. И если Лайла Б вечно утверждает, что она такая хорошая и всегда следует кодексу бастиона, от чего тогда не остановила того ублюдка? Интересно, не правда ли? Ведь у нее были все рычаги для того, чтобы связаться с Сенатом, но нет. Она несколько веков продолжала активно участвовать в том, против чего мы все воюем. Лайла Б. не просто опасный преступник. Она еще и предатель, который может одним щелчком пальцев стереть несколько таких баз. Но это если она, конечно, найдет совместимое с собой ядро. А как она научилась синхронизироваться? Ходит слух, что это никакой не трейсер, тяжко вздохнув, ответил трибун и уселся обратно в кресло. Тогда что она такое? Златан ее знает. Но есть у меня предположение, что на самом деле Лайла Б. одна из высших. Просто ее основная оболочка очень сильно напоминает Трейсера. Вот и притворяется, чтобы вопросов было меньше. Нет, такого точно не может быть. Опцион с ужасом уставился на Сантия. «Высшие не живут среди людей. Для них это сродни тому, чтобы я сейчас прописался в муравейнике». «Ей очень много лет. И что у нее в голове, только златан и знает», — загадочно ответил Санти. «Во-первых, я не верю, что простого трейсера могли сделать императрицей и наречь ее высшей кровью. А во-вторых...» Все говорит о том, что она умеет куда больше, чем простой трейсер. Все эти точечные перемещения, синхронизации с ядрами и владение любым типом энергии, эти фишки делают ее крайне опасным противником, который не только сильнее тебя, но и всегда будет на несколько шагов впереди. Погодите, но зачем ей все это? Разве миротворцы не должны строить новые миры? «Говорю же, я не знаю». И самая изюминка в этой ситуации заключается в том, что ее активно поддерживает Сенат. Стоит ей только появиться на горизонте, как они тут же прибегут к ней. Не находишь это странным? «Нахожу, но...» «Разве она не может нанести вред миру?» «Наверняка у нее в голове знаний в миллионы раз больше, чем у обычных ППА». А это уже не наша проблема и не наш уровень. Да и вряд ли мы узнаем хоть каплю истины. Возможно, она безобидна и просто прячется от чего-то или кого-то. А возможно, просто развлекается, подготавливая очередную катастрофу галактического масштаба. Поэтому сейчас вылетим в светлую зону и позабудем обо всем произошедшем, как о страшном сне. «Понял», — сухо ответил опцион, — «я могу быть еще чем-то полезен». «Нет, возвращайся к своим делам», — произнес трибун. «Сконсо и золо наконец-то покончено. Теперь будем стремиться к привычному ритму».